глава 18 курица аня не успеваю открыть глаза как сладкая истома разливается по телу увязаю в ней как муравьишка в смоле и расплываюсь в блаженной улыбке мне плевать на непогоду за окном и разборки соседей за стенкой с позаранку мой рай внутри меня утопает в нежности красок и безграничной любви теперь я на все сто знаю какая она это самая любовь на вкус мне хочется петь парить в безумном танце и кричать во весь голос, как я счастлива, что я люблю. Единственное, что и расползается на душе, — это тишина. Гоню прочь отголоски дурных мыслей и, потянувшись, встаю. Уверенно Соколов чистит зубы или играет с хвостом. Наверняка парень привык рано просыпаться, а поэтому валяться без дела рядом со мной ему было не в моготу. Но ни в ванной, ни на кухне, ни на балконе я Илью не нахожу как, впрочем, и его вещи. Осознание трусливого побега и собственной глупости решительно бьет под дых, а в уголках глаз невольно собираются слезы. Нет, я ни капли не жалею о случившемся между нами. Просто противно. До зубного скрежета мерзко ощущать себя девочкой на одну ночь. Вишенкой на торте становятся пропавшие с обеденного стола деньги, которые папа оставил перед отъездом, чтобы я не умерла с голоду. Впрочем, моей наивности может позавидовать трехлетний ребенок. Часа два я преданно жду возвращения Соколова, лелея в душе глупую надежду, что парень просто вышел в магазин. Мои мечты рушатся ближе к обеду, когда чувство невыносимого голода окончательно пропитывается солью неуемных слез. Зачем-то беспрерывно сверлю взглядом мобильный, зная, что Соколов не позвонит, но человек — создание примитивное до последнего верит в чудо. Правда, мой лимит на удачу по всей вероятности исчерпан, и кроме бессмысленных звонков Царева, на которые я даже не думаю отвечать, меня ничего не ждет. С каждой секундой тяжесть угрюмой реальности все сильнее давит на плечи, а не на шутку задетая гордость сводит с ума. Я ошиблась в Соколове, в его чувствах, да и вообще в любви как непрекаянная шатаюсь по квартире, уговаривая себя проще относиться к жизни. Ну, подумаешь, вместе провели ночь. Вон Машка Данилова из параллельной группы каждую пятницу, планируя вылазку в ночной клуб, грезит о принце и каждый понедельник разводит руками. Мол, очередной мачо был горячий, и ненасытен, но на роль будущего мужа не сгодился. И чем я хуже? Правильно, Хвостик. Ничем. Я скоро протру дырку в белоснежной шкурке несчастного животного, нервно наглаживая кошака против шерсти. Хвост, как будто чувствуя, что мне необходима поддержка, терпеливо ждет, когда я приду в себя. «Один ты меня понимаешь, да?» — тормошу пушистика за ухом. «Один ты любишь». Зарываясь носом в нежную шерстку. Котяра довольно мурчит, а на моём языке, пряной отжикой расползается горечь от жалости к самой себе. Наверное, из таких, как я, неудачниц и вырастают заядлые кошатницы. Однушка без ремонта, ненавистное одиночество и дюжина вечно голодных кошек под боком. Да, не о таком будущем для себя я всегда мечтала. Вскакиваю на ноги слишком импульсивно. Хвостик недовольно фыркает и, спрыгнув с моих рук, горделиво вышагивает прочь, а я бегу в ванную. Выгребаю с верхней полки над раковиной все свои запасы ароматных гелей для душа и масок для волос и пропадаю здесь, дабы чуть позже первой поставить жирную точку в наших с Соколовым недоотношениях. К дверям педовской общаги я добираюсь хоть и по темноте, но при полном параде. Безложной скромности и правда выгляжу идеально. Шелковистые волосы, впитавшие ароматы восточных трав, мягко струятся по плечам. Нежный макияж скрывает следы недавних слез, а невесомая шифоновая блоска так и приковывает жадные мужские взоры к моей оголенной шее и весьма откровенной зоне декольте. В руке сжимаю позабытые во время стремительного побега боксеры Соколова предлог моего вечернего визита, а в мыслях прокручиваю колкую речь, пропитанную равнодушным пренебрежением. «Я не хочу, чтобы Илья видел мою боль», Пусть и лучше локти кусает от осознания, какую девушку он потерял сегодня, раз и навсегда. Дежурная улыбка вахтёрши, номер паспорта по памяти в журнал учета, стук тонких каблучков по бесконечным ступеням. Чем ближе я подбираюсь к обители Соколова, тем меньше уверена в правильности своих действий, и все же уязвлённое самолюбие не дает отступить. Не оставляю себе времени на раздумья и стучусь в комнату Ильи. «О, привет, Анют!» — Петухов расплывается в добродушной улыбке. «Пришла полюбоваться на своего подопечного?» Я почти не слушаю Мишку. Застыв у порога, жадным взглядом обвожу незамысловатую комнатуху и забываю вдохнуть, когда на одной из кроватей замечаю спящего Соколова, точнее его голые пятки, торчащие из-под одеяла, и прядь белокурых волос на подушке с другой стороны. «Привет!» киваю в ответ. А сама не могу справиться с разочарованием, холодным дыханием, вымораживающим и без того шаткое самообладание. Спит? Ты что, пальцем в некогда любимого баениста? И давно? Ага, дрыхнет, усмехается Петухов. Сном младенца. А насчет давно не знаю, анют. Я сам только с полчаса как вернулся. Разбудить его? Что-то срочное у тебя? Не успеваю ответить, что пришла зря и уже ухожу как Петухов кидает в спящего парня карандашом, попадая ему аккурат по затылку. Илья недовольно стонет, что-то неразборчиво бормочет и снова засыпает. «Походу он в стельку!» смеется Петухов и виновато пожимает плечами. «Илья!» Собрав себя по кусочкам, все же делаю шаг к кровати. «Соколов!» Но парень продолжает дрыхнуть, подрывая мою и без того шаткую уверенность в себе. «Илья!» — тянусь к одеялу. Разговаривать с белобрысой макушкой — такое себе удовольствие. «Посмотри на меня!» «Отвали!» — хрипит он сонным голосом и сильнее заворачивается в одеяло. Словами не передать, как от обиды все скручивается внутри. Еще и Петухов смотрит на меня с какой-то унизительной жалостью, словно знает, зачем я пришла. «Отвалить? Ну и подонок же ты, Соколов!» Бросаю в сердцах и все же хватаюсь за одеяло. Я никак не могу поверить, что так сильно ошиблась в парне. Как же вы мне, бабы, осточертели!» Илья хватается разбитой ладонью за пододеяльник и силой выдергивает его из моих рук. Раздражая взгляд своими белокурыми локонами, отворачивается к стене, так ни разу и не высунув носа из-под одеяла. «Трус!» — цежу сквозь зубы, с трудом сдерживая позорные слезы. «Какой же ты трус, Соколов!» «Сбрызни отсюда, курица!» раздраженно рычит Илья. «Достало!» «Илюх, ты палку-то не перегибай!» Вступается за мою растоптанную часть петухов, но ответом нам обоим служит лишь смачный храп из глубин подлой сущности Соколова. «Нормально всё, Миш, шмыгую носом и пячусь из комнаты. Как проснется, скажи ему, чтоб номер мой забыл навсегда!» За пеленой слёз не замечаю, как выбегаю из общаги. Чёртовы боксеры, как непоколебимое доказательство собственного идиотизма, летят в урну у входа. Жадно хватаю ртом воздух, заплаканными глазами смотрю по сторонам, но совершенно ничего не вижу вокруг себя. Сердце нестерпимо ноет, а мерзкие слова Соколова эхом гремят в голове. Какая же я дура, что пошла на поводу у своих чувств. Плотнее запахиваю полы серого плащика, чтобы спрятаться от пронизывающего ветра и моросящего дождя, и вздрагиваю, когда за спиной раздается голос Артура. «Я так и знал, что прибежишь к нему. Какая же ты, Анька, дура!» Опережая очередную порцию оскорблений в свой адрес, разворачиваюсь на каблуках и устремляю потерянный взгляд в сторону бывшего парня. По лицу царева вижу, минувшая ночь и для него выдалась бессонной. Сколы все в садинах, под правым глазом синева, а нос распух, словно целый улей и пчел, решил научить парня уму разуму. Давай попробуем еще раз, а? Артур подходит ближе и, подцепив пальцами локон моих волос, заглядывает в душу. Ничего не изменилось, мотаю головой. Я тебя не люблю. Но Царёв не слышит. Ты просто запуталась. «Ошиблась, Ань. Я готов сделать вид, что ничего не было. А если было, Артур?» слезы градом стекают по лицу. Мы с царевым оба понимаем, что ничего не вернуть. Я не хочу, а он... он никогда не простит. Прямо сейчас мы можем разойтись по разным сторонам, мирно, как друзья, хотя бы в память о многолетней дружбе. Но Артур выбирает иной путь. «Ты врешь, морщит нос, сжимая челюсть. Ты не такая. Ты другая, чистая, наивная, правильная. Я тебя именно такой полюбил, Румянцева. Ты ошибся. Мы все иногда ошибаемся. Хочу уйти. Мне настолько погано, что продолжать разговор с Царёвым нет ни малейшего желания. Но Артур не отпускает. Резким движением хватает сзади за шею и тянет к себе. Сука! Шипит он мне в губы, ухмыляясь. А ты не такая уж и дура Румянцева. Давно все просчитала. Нашла партию повыгоднее, да? Что ты несешь, Артур пытаюсь вырваться, но куда там силы изначально не равны. Ты просчитала, Сяня. Ехидно кривит губы царев и свободной рукой достает мобильный из кармана. У него таких дур, как ты, бесчетное множество. На, смотри! Царев тычет мне в лицо экраном смартфона с горящими на нём фотографиями Ильи. Клуб, неон, огни ночного города, какие-то кафешки. И на всех снимках Соколов, непривычно разодетый, холёный и наглый, небрежно обнимает каких-то незнакомых девчонок. Красивых, стильных, не чита мне. Как там Илья сказал? «Я курица, только и всего одна из». Хватит! Отмахнувшись от назойливых кадров, я все же высвобождаюсь из плена царёвского презрения и, не разбирая дороги, несусь прочь. «Идиотка!» — надрывно орёт в спину царев, но я не оборачиваюсь. Лучше с кошками в однушке, чем рядом с ним. Свернув за здание общежития, добегаю до ближайшей автобусной остановки и обессиленно падаю на видавшую виды скамейку. Задыхаюсь от обиды и не пытаюсь держать слезы. Пока жду хоть какого-нибудь автобуса, отчаянно всматриваюсь в мутное небо над головой, но сегодня на нем для меня не горит ни единой звезды. Чувствую, как вечерняя прохлада постепенно отбирает последнее тепло и равнодушно отвечаю на входящий вызов с неизвестного номера. «Да!» — голос осип, то ли от холода, то ли от пустоты внутри. Пуговка сдавленно шепчет соколов, выбивая из моей груди остатки кислорода. Проснулся, Илюш. Горький смех пропитан сарказмом. Сердце не имеет от жестокости парня и его безграничного лицемерия. «Анют, я сейчас все объясню, милая». Нежно, немного взволнованно бормочет в ответ. На что он рассчитывает, сначала трусливо сбежав, а потом прогнав меня как последнюю девку из своей жизни? «Не утруждайся, я уже все поняла». Мне требуется недюжинная сила воли, чтобы не разрываться в трубку. Резко сбрасываю вызов и, размазав потекшую по лицу тушь, подбегаю к автобусу, только-только притормозившему напротив. Не вижу, какой у него маршрут, да и, если честно, мне без разницы, куда ехать. Наверное, чем дальше, тем лучше. Пропускаю пассажиров, неторопливо выходящих из салона, с головой тону в своей неуемной боли, и уже хочу зайти в автобус, как чья-то сильная ручища бесцеремонно дергает меня обратно. Я смотрю, мой мальчик перестарался в стремлении вывести тебя на эмоции. Басит Нинель и без спроса тащит за собой в темноту.